Я зверело посмотрел на него и только теперь понял, что давно уже говорю в полный голос. Совсем нервы сдали, если уж настолько за языком не слежу. «Связки побереги», — не дождавшись ответа, посоветовал Мун. «Здесь сыро, ветер, а ты так напрягаешься. Мы тебя поняли. Теперь поделись идеей, мы налево или направо поворачиваем». Я лишь устало махнул рукой и повернул налево. Еще какое-то время под ногами хлюпало, потом зачавкала размягшая глина. Я глубоко дышал, считал до трех, потом до пяти, до десяти, не отпускала. Не то усталость, не то ощущение неясной опасности что-то шло не так. В какой-то момент показалось даже, что в ушах свистит, как тогда в подвале. Слушай, хлепик, подал голос Мунлайт, а все-таки, чего? Вот нафига ты сюда приперся. Угремый понятно, что в зоне делает. Ему место концентрации дерьма до да зареза нужно. У него иначе особенности реальности с внутренними потребностями не гармонируют. Голос его звучал на одной ноте. Слова плыли и проплывали, не задерживаясь в голове. Я слушал Зону, а не Сталкера. Но Сталкер бубнил, а Зона молчала, и затишье меня настораживало. «Со мной тоже все ясно», — продолжал Мун. «Не все», — огрызнулся Хлюпик. «Чего тебя сюда принесло? А ты как думаешь?» «Деньги?» — предположил Хлюпик. «Деньги», — глухо повторил Мунлайт. Голос его едва заметно дрогнул. «Нехай будут деньги. А ты? Чего ты сюда приперся?» Хлюпик не ответил, только сопел и пер вперед чавкой глины. Я вслушался в тишину, но вокруг по-прежнему не было ничего, кроме ощущений и тумана. Можно было снова списать все на паранойю, но ощущения меня еще не подводили. «Даже в ситуации с Муном, как показала практика». «Ты в чудеса веришь?» — спросил Хлюпик. «В смысле?» — опешил Мун. «В прямом. Вот бывает ситуация, когда выхода нет, никакого, и надеяться остается только на чудо, понимаешь? Безвыходная ситуация — это ситуация, выход из которой тебе не нравится», — заученно проговорил Мун. «Хорошо, выход тебе не нравится», — согласился Хлюпик. «И ты хочешь найти другой выход, тот, которого нет» и веришь, что это возможно. «Ну!» — поторопил Мун. «Вот за этим я здесь!» — отозвался Хлюпик. «Мне нужен монолит, потому что другого выхода нет. Осталось только в чудо верить. Ситуация такая, что... Тихо!» — оборвал его я. Хлюпик мгновенно заткнулся. Напрягся Мунлайт. Я чувствовал его напряжение каждой клеточкой спинного мозга. А еще я чувствовал, что за нами давно следят, даже сквозь туман. И сейчас мы на грани какой-то черты, за которой нас уже не ждет ничего хорошего. Наверное, так дикий зверь чует чужую территорию. Вот до этого места можно идти, а дальше смерть. Впрочем, не знаю, это не знание, а скорее фантазии, придумки. Я остановился. Вскидывая автомат, попятился. Наткнулся на хлюпика и чуть не выстрелил. Спас предохранитель. Чертыхнувшись, поставил на одиночный и отступил еще. На этот раз впереди было ни дерево и ни Васька-кабан. Если только это не очередной бред, вступивший мне в голову. Рефлекторно потянул носом. Ноздри защипало изнутри от запаха сырости и гнили. Нет, это был не бред. Фигура впереди покачнулась. Я выстрелил на опережение, но промахнулся. Он выскочил из тумана, уродливый, сутулый, с букетом, не то щупалец, не то хоботков, не то соплей вместо носа и рта. Кровосос. Стоявший позади Мун отпихнул раззявившего рот хлюпика, выкинул перед собой руку с ножом. Бесполезно, но на автомате чего только не сделаешь. Лезвие разрезало воздух. Мутант пронесся мимо и отлетел обратно в туман, недалеко, ровно настолько, чтобы видеть жертву, а жертвы сейчас были мы трое. Кровосос развернулся, показывая нам страшную, как смертный грех, харю. В каком-то старом фильме, кажется, про пиратов, был такой персонаж, у которого ниже глаз, наполовину рожи, рос кусок осьминога. Ни носа, ни глотки, только щупальца. Вот если того персонажа раздеть до нога и хорошенько изуродовать, то вполне себе кровосос выйдет. А вообще, знали бы создатели того фильма, что их придумка будет разгуливать нагишом где-то под Чернобылем, да не одна, а с соплеменниками. Интересно, что бы они на это сказали? Палец лег на спуск. Я выстрелил. Потом еще и еще. Кровосос уходил от пуль молниеносными движениями. Как искусный тореадор от безмозглого быка. Мунлайт сориентировался довольно быстро. Схватив хлюпика за шиворот, потащил в сторону. Все правильно, если нельзя сопротивляться, можно убежать. И тот дурак, кто скажет, что бегать трусость. Незазорно убегать от лавины или извергающегося вулкана. Оставаться и махать на извержение кулаком — глупость. Такая же глупость пытаться справиться с кровососом голыми руками. А с одним ножом в руках это считай голыми руками. От кровососа и убегать безоружным почти невозможно. А смерть от его лапок страшная, лютая. Так что какое ж тут стыд. Тварь увидела маневр, осознала, видимо, что жертва может убежать, и бросилась на перерез. Я выстрелил. Мимо. А, черт! Не время считать патроны. Перевел предохранительно беглый огонь. Хоть и понимал, что потом пожалею, но если сейчас пожалеть, то потом может не быть вовсе. Снова выстрелил, стараясь предугадать движение кровососа. Стрекотнула очередь. Руку повело отдачей. Кровосос дернулся, взвыл и, изменив траекторию, скрылся в тумане. Муна с хлюпиком я тоже теперь не видел. Зато где-то рядом, совсем недалеко, кто-то утробно взрыкивал. Явно не сталкер и уж тем более не хлюпик. Вертясь как раскрученный волчок, я поспешил туда, где исчезли мун с хлюпиком. Где они сейчас? И звать ведь нельзя. Только крикни, сразу все сбегутся. И кровососы, и Васька, сотоварищи. Хотя эти могут и на выстрелы прискакать, если, конечно, их слышали. А выстрелы не бубнешь, их издалека слышно. Хотя здесь понятие «издалека» тоже субъективно, а все-таки... Кровососа я встретил раньше, чем своих попутчиков. Тварь с щуплой физиономией выскочила на меня вдруг. Я подпрыгнул и выстрелил, с перепугу опять промазал. Мутант тоже не был готов к нашей встрече, он промчался мимо меня. Но скорость не сбросил и на полном ходу перешел в режим стелс, просто растворился. На этот раз не в тумане, а прямо в воздухе. «Стелс» — название для этого состояния неофициальное, но среди сталкеров закрепилось. Как это называют и объясняют ученые-умники, понятия не имею. Так же, как не знаю, каким образом создается этот эффект. Может, это телепатия, может, мимикрия, может, оптический обман зрения. Но то, что кровососы умеют при желании исчезать без всяких шапок-невидимок — факт. Отбежав чуть в сторону, я оглянулся. Никого. Прислушался. Вокруг шуршало, шлепало, двигалось что-то невидимое в тумане, а может и вовсе невидимое. Движение ощущалось теперь с нескольких сторон. Постоянно оглядываясь, я двинулся в направлении, где, по моим прикидкам, могли находиться мун с хлюпиком. Главное теперь только не ошибиться и не найти вместо них кровососа. Лучше сдохнуть под гидравлическим прессом, чем в объятиях кровососа. Сам я кровососа за едой не видел, но если верить рассказам, то жертву он не убивает, просто впивается своими щупальцами в шею и парализует. А потом из живого человека, который даже мизинцем пошевелить не в состоянии, высасывает все жизненные соки до последней капли. От выпитого кровососом человека остается сушеная тушка, похожая на мумию из музея имени русско-африканского поэта. Но это случается не сразу. Кровосос меру в еде знает, потому может сожрать свою жертву за один раз, только если две недели ничего не ел. В противном случае поедание может растянуться надолго. Человек при этом остается парализованным, но в полном сознании. Какие мучения он чувствует, одному Аллаху ведомо, но я лично предпочел бы этого не знать. Лучше подыхать час в руках самого изощренного садиста, чем умирать неделями, будучи завтраком, обедом и ужином кровососа. Впереди что-то замельтешило, вернее, кто-то. Повернувшись вокруг своей оси и еще раз окинув взглядом окрестности, насколько позволяла видимость, я ломанулся вперед. Мне повезло, это были свои». Мунлайт упорно шел вперед, стреляя взглядом по сторонам и волоча за собой вяло упирающегося хлюпика. Вот только обрадоваться я не успел. Чуть правее перед моими спутниками возник силуэт. Вскинулся, выпитив перед собой автомат. «Стоять!» — радостно гаркнул карась, выступая из тумана. Мун остановился и отпустил хлюпика. Ножом воспользоваться не успел. Да и какой фраер полезет с ножом на человека с автоматом? Я хотел отступить, но карась успел меня заметить. «И ты тоже!» — качнул стволом в мою сторону. Я и без его подсказки стоял. «Вот только что теперь делать?» «Стрелять в меня он ясно дело не станет. Ему кабан, если что, за меня автомат в жопу вставит и весь рожок высадит до железки. А вот пристрелить Муна или Хлюпика, чтоб меня урезонить, думаю, сможет, не напрягаясь. На Муна-то наплевать после всех его фокусов. Да и вообще он мальчик взрослый и самостоятельный. А вот Хлюпик на моей совести». «Попались, голуби!» — радостно хихикнул Карась. «Вы, главное, не дергайтесь. Щава Васютка придет и решит, чего с вами делать. А ты, упырь, автомат на землю клади, а то...» «А то что?» — сурово пробручал я. «Лучше ты ствол бросай». Я прицелился, он напрягся. Палец на спуске стал влажным. «Выстрелить бы сейчас. Попаду. С такого расстояния с первого раза уложу. Вот только он ведь тоже может успеть выстрелить». Сбоку хрюкнула, совсем рядом. Что это я понял раньше, карася и шарахнулся в сторону. Тот заорал что-то невнятное, но мне было теперь ни не до него. Я увел автомат в сторону и выстрелил. Кровосос возник совсем рядом, шагах в пяти. Возник из воздуха, как голограмма в фантастическом кино. Только не было, и вот вам, пожалуйста. Карасёвые вопли стали более осмысленными, но совершенно нецензурными. Он всё-таки выстрелил, но не в меня и не в Муна с Хлюпиком. По счастью, цель теперь была другая. Пули прошли мимо. Мутант снова перешёл в режим стелс и исчез, словно не было. Я шарахнул по тому месту, где только что была тварь, но, кажется, снова опоздал. «Назад!» — велел я Муну. Тот среагировал мгновенно. Схватил ошалевшего от всего хлюпика за хобот и поволок в туман. Я попятился следом. Карась задергался, переводя автомат с невидимой цели на видимую, но не такую опасную. «Стоять же!» — как-то совсем по-детски потребовал он. «Лучше беги», — посоветовал я. «Хоть и враг, а смерти в лапах кровососа и врагу не пожелаешь, как в воду смотрел». Карась дернулся, за его плечом материализовалась тварь. Я вскинул автомат и пальнул. Мутант снова исчез и, по всей вероятности, снова ушел от пули. Перепуганный карач шарахнулся в сторону, повалился навзничь и кубрем покатился по сырой, раскисшей земле, в сторону, где из тумана выскакивали двое знакомых мордоворотов. Этих мне только не хватало. Я поспешил уйти. «Не двигайся, сволочь!» — окликнул босовито один из однояйцевой парочки. Сейчас, как же, только шнурки поглажу. Наплевав на требования, я побежал спиной вперед, следом за успевшим смыться Мунлайтом, продолжая держать на прицеле не столько людей, сколько пространство между нами. Карась суетливо поднимался на ноги. Парочка рванулась за мной, не решившись выстрелить. Тормозите, взвизгнул карась, там, твою мать! заорал второй. Я выстрелил напоследок по возникшему ниоткуда кровососу, повернулся и дал деру. Почти бегом. Ждать, чем дело кончится, не собирался. Неинтересно. Сзади заорали на великорусском. И прежде чем удаляющиеся крики заглушили звуки выстрелов, я успел подчеркнуть пару незнакомых трехэтажных конструкций. Двое из ларца говорили редко, но метко. Преследования не было. Им теперь не до нас. Выстрелы и крики понемногу отдалялись. Я вслушался, пытаясь определить, где теперь мои попутчики, но услышать их не смог. Ладно, будем надеяться, что мун шел прямо и никуда не сворачивал, иначе я их могу до конца жизни искать. Зачатки болота остались за спиной. Под ногами снова была пожухлая, мокрая трава. Ранняя осень в этом году. Ни тебе бабьего лета, ни солнышко напоследок. Хотя для бабьего лета вроде рано. Но деревья облетают, и трава жухлая тоже прежде времени. А еще, говорят, природу не обманешь. Если человечество спровоцировало появление зоны, то уж обмануть матушку-природу с ее климатическими порядками и создать климатический хаос нам раз плюнуть. Я остановился, прислушался. Выстрелы продолжали стрекотать, но очень далеко, на грани слышимости. Держатся еще бродяги, что-то долго. Кровососов три ствола можно было бы уже и положить хотя раз на раз не приходится. И потом, где одна тварь, там и две запросто могут быть. Но с другой стороны, три ствола и запас патронов. Воспоминание о патронах обожгло неприятным ощущением. У меня-то после всей этой круговерти в рожке, дай бог, меньше половины осталось. И другому рожку взяться ниоткуда, разве что от сырости. В голове завертелись мысли о бездарно потраченном боезапасе. Еще чуть, и автомат станет бесполезен. Что тогда? «Снова пытаться с одним ножом на троих до людей добраться?» «На троих» — оптимистично звучит. «Для того, чтобы был один нож на троих, надо сперва тех двоих с ножом найти. Очень захотелось крикнуть, но я не рискнул. Конечно, карась с мордоворотами, если и живы до сих пор, то отстали прилично. Но остается Васька-кабан, и где он ходит, не знает никто. Уж мне-то это точно неизвестно. А накликать себе кабана на задницу как-то не хотелось». Автомат на предохранитель я ставить не стал. Перевел на одиночный и так и оставил. Только палец со спускового крючка вынес на всякий случай. А то так недолго и без ноги остаться. Сколько таких балбесов было, которые спотыкались и сами себе ноги дырявили. В глотке першило, жутко хотелось кашлять. Я тихонько прочистил горло, но сильно легче не стало. Не хватало еще простуду поймать в этой сырости. Мало мне ноющей ноги. Словно напоминая о себе, ощутимо потянула ногу. Вспомнил на свою голову. Тихо чертыхаясь и поминая свежеперенятые трехэтажные конструкции, я прибавил шагу.